Дня через два после этого разговора, а значит, и после того, как была сожжена опытная ферма, Уинклс пришел к Рэтвуду и показал ему анонимное письмо весьма оскорбительного свойства. «Я-то знаю, кто его писал, но автор должен хранить секреты своих героев. Вы ставите себе в заслугу явление природы, которое от вас не зависит», — говорилось в письме. «Пишите в «Таймс» и пытаетесь создать себе рекламу. Ерунда это ваша чудо-пища. Просто совпадение, что ваша дурацкая пища случайно появилась в одно время с огромными осами и крысами. Все дело в том, что в Англии возникла эпидемия гипертрофии, инфекционная гипертрофия, которая вам подвластна не более, чем солнечная система. Болезнь эта стара как мир. Ею страдал еще рот еноха. Вот и сейчас в деревне Чизинг-Айбрайт — Совершенно в стороне от сферы вашей деятельности появился младенец. — Почерк дрожащий, видимо, старческий, — заметил Рэтвуд. Однако это интересно. Младенец. Он прочел еще несколько строк и вдруг понял. — Бог ты мой! — воскликнул он. — Да ведь это моя пропавшая миссис Скилет! И на другой же день нагрянул к ней, как снег на голову. Миссис Киллет дергала лук в огородике перед домом дочери. Когда Рэдвуд вошел в калитку, старуха в первую минуту остолбенела, потом скрестила руки на груди — копья зеленого лука, вызывающе торчали под мышкой — и ждала, пока он подойдет ближе. Несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, что-то пожевала единственным зубом, и вдруг судорожно присела, будто Ник Никсон сделала, а испугалась, что ее ударят по голове. — Вот решил вас проведать, — сказал Рэтвуд. Я уж и то ждала, сэр, — ответила она без всякой радости в голосе. — Где Скиллет? — Он ни разу мне не написал. — Ни разочка, сэр. — Как я сюда приехал, он и глаз не кажет. — А вы не знаете, где он и что с ним? — Откуда же мне знать, сэр, писем-то нету? И она сделала осторожный шажок в сторону. надеясь преградить Редвуду путь к сараю. «Никто не знает, что с ним случилось», — сказал Редвуд. «Ну, он-то сам верно знает», — возразила миссис Скиллет. «Но вести о себе он не подает? Он с молоду такой, Скиллет-то! Если какая беда, только о себе и думает, ни о ком не позаботится», — сказала миссис Киллет. «А уж хитрец, каких мало!» «Где ребенок?» — коротко спросил Редвуд. Она притворилась, что не поняла. — Ребенок, о котором я слышал, — пояснил Рэдмуд. — Которому вы даете порошок. Ребенок, который весит уже сто килограммов. Руки миссис Скелет дрогнули, и она выронила лук. — Право, сэр, я и в толк не возьму. Что вы такое говорите? — пролепетала она. — А ну, конечно, сэр, у моей дочери, миссис Кидлс и вправду есть ребенок, сэр. Она опять судорожно присела и склонила нос на бок, пытаясь придать своему лицу невинно-вопросительное выражение. — ко мне ребенка, миссис скелет сказал Рэтвуд, искоса поглядывая на ученого хитрым и трусливым взглядом, миссис Скеллетт провела его в сарай. — А ну, конечно, сэр, тогда на ферме я дала его отцу баночку, может, там что и оставалось, а может, я и с собой прихватила самую малость... Как говорится, по нечаянности. Э, Собиралась-то в терапях тут не мудрено и ошибиться. Ретвуд пощелкал языком, желая привлечь внимание младенца. Сказал он наконец. Кхм". Потом он объявил миссис Кэдлс, что ее сын отличный мальчуган, ничего другого ей не требовалось, и после этого ее уже не замечал. Видя, что она тут никому не нужна, Миссис Кедл вскоре совсем ушла из сарая, и тогда Рэтвуд повернулся к миссис Скеллетт. «Раз уж вы начали, придется продолжать», — сказал он. И прибавил резко, «Только смотрите, на этот раз не разбрасывайте его, где попало». «Чего не разбрасывать, сэр? Вы отлично знаете, о чем я говорю». Старуха судорожно сжала руки, еще бы ей было не знать. «Вы здесь никому ничего не говорили? Ни родителям, ни господам из того большого дома, ни доктору, совсем никому?» Миссис Скеллетт покачал головой. «Я бы на вашем месте держал язык за зубами», — сказал Рэдвуд. Он подошел к дверям и огляделся. Сарай стоял между домом и заброшенным свинарником и выходил на проезжую дорогу за воротами. Позади возвышалась стена из красного кирпича, утыканная поверх убитым стеклом, увитая плющом и заросшая желтофиолью и повеликой. За углом среди зеленых и пожелтевших ветвей, над пестрыми грудами первых опавших листьев, виднелась освещенная солнцем доска с надписью «Вход в лес воспрещен». В живой изгороди зияла брешь, пересеченная колючей проволокой. еще задумчивее промычал Редвуд. Кхм. Тут до его слуха донеслось цоканье копыт и стук колес, и из-за поворота появилась пара серых — выезд леди Ондершут. Коляска приближалась, и Редвуд рассмотрел кучера и лакея. Кучер, представительный мужчина, крупный и пышущий здоровьем, правил лошадьми с торжественной важностью. — Пускай другие не отдают себе отчета в своем призвании и положении в этом мире. Он-то твердо знает, что делает. Он возит ее милость леди Уондершут. Лакей сидел на козлах под лекучера, раскрестив руки на груди, и в каменном лице его была такая же непоколебимая уверенность. Потом Рэдфуд разглядел ее милость. Она была одета неряшливо и безвкусно, в старомодной шляпке и мантилии. и сквозь очки смотрела прямо. С нею в коляске сидели две девицы, и, вытянув шеи, тоже всматривались во что-то впереди. Проходивший по другой стороне улицы священник с головой библейского пророка поспешно снял шляпу, но в коляске этого никто не заметил. Коляска проехала, а Редвуд еще долго стоял в дверях сарая, заложив руки за спину. Глаза его блуждали по зеленым и серым холмам, по небу, покрытому легкими облачками, по стене, утыканной битым стеклом. Порой он оборачивался и заглядывал вглубь сарая. Там, в прохладном полумраке, рассвеченном яркими бликами, словно на полотне Рембрандта, сидел на куче соломы полуголый ребенок-великан, кое-как обмотанный куском фланели, и перебирал пальцы у себя на ногах. — Кажется, я начинаю понимать, что мы наделали, — сказал себе Рэтвуд. Так он стоял и размышлял сразу обо всех, о юном Кэдлсе и о собственном сыне, и о детях Коссера. Внезапно он засмеялся. — Бух ты мой! — сказал он себе, пораженный какой-то мелькнувшей мыслью. А потом он очнулся от задумчивости и обратился к миссис Скеллетт. как бы там ни было, не годится, чтобы он страдал от перерывов в кормлении. Этого-то мы можем избежать. Я стану присылать вам по банке каждые полгода. Ему должно хватить. Миссис Киллет пробормотала что-то вроде «как вам будет угодно, сэр?» «И верно, я прихватила ту банку по ошибке, думала, от такой малости вреда не будет». А судорожные движения ее дрожащих рук досказали. да она прекрасно поняла ретвуда итак ребенок продолжал расти он все рос и рос в сущности сказала однажды леди ондершут он съел в нашей деревне всех телят ну если этот Кэдлс еще раз посмеет сыграть со мной подобную шутку